Дороги рухнули, ваше величество, с обидным хохотом откликнулись люди. Казаки хватает царицу. Устиньи метнулась в сене, поднялась наверх. За нею громыхали богатенькие, шумели в её горенке. Будет Устине Петровне поцарствовала. Они подхватили Петра Кузнецова под руки. Идём, идём, старик, не упирайся. Куда? К Симонову, вот куда. Устине сгребла со стола остро оточенный хлебный нож и, закричав: "Вон отсюда, гадюки, вон, предатели, ведь, ведь!" кинулась на казаков. В безудержном порыве своём она была страшна. Безоружные богатеи, сразу перетрусив, побежали к выходу и подталкивая друг друга, сругонью скрылись за дверью. «Не поддамся вам, гадюки!» — буйно выкрикивала она, и никого уже не примечала, ни плачущего отца, столкачиха, ни брата Адриана. «Господи Боже наш, что с нами будет? Что будет?» — скулила толкачиха, ей вторил старый Петр. Адриан надрывался из сеней, навалясь плечом на дверь. «Родитель батюшка, сестрица, запер ли нас?» Устиняя не выпуская из рук ножа, металась от стены к стене, искажённое отчаянием лицо её то вспыхивало, то белело. Вдруг она увидела в окно привязанную упрясло лошадь под седлом. Сильным ударом распахнула раму, выпрыгнула из второго этажа на улицу и, доскочив к коню, занесла в стремя ногу. Крепкие руки схватили её сзади: "Стой, баба!" И ещё набежали казаки. Устинья, ослабев в неравной борьбе, взмолилась: "Батюшка, царь государь, по что ты оставил меня? По что спокинул свою молодёшеньку?" Только тут она пришла в себя, и из глаз её разом хлынули слёзы. Когда сумерки сгустились, шумная толпа главным образом зажиточных и степных казаков подступила к ретраншементу. Симонов скомандовал огонь, и по толпе загрохотали крепостные пушки. Мятежники подняли белый флаг и закричали. — Не стреляйте, мы с повинной. Признаем ее величество, государыню Екатерину. — Выдавайте главных предводителей, — в свою очередь закричал с вала немало изумленный Симонов. — Ведут, ведут. Из кузни всех наших смутьянов ведут. Откликнулись казаки. Овчинников с Перфильевым бежали, а к дому у Стинни Кузнецовой мы караул приставили. Вот в сопровождении казачьего отряда показались скованные 10 человек: атаман Коргин, Михаил Толкачёв, Денис Пьянов и прочие. Гарнизон подкрепился пищей, доставленной сложившими оружие казаками. На следующее утро 16 апреля вступил в яицкий городок генерал-майор Мансуров и ненавидимой бедняцкой стороной старшина полковник царской службы Мартемьян Бородин, или как его звали в народе Жирный Матюшка. Один из участников обороны в своих записках говорил: Радость освобожденных от осады трудно описать. Самые те из нас, которые от голоду и болезни не поднимались с постели, мгновенно были исцелены. Все было в движении. Разговаривали, бегали, благодарили Бога и поздравляли друг друга. Из яицкого городка многие казаки, оставив свои жилища, разбежались. С ними утекли все жившие в городке бродяги безпаспортные. Но старец Гури и беглый солдат Мамаев, два сочинителя письма к Симонову, были схвачены и вскоре попали на допрос к Державину. Для окончательного очищения окрестностей от мятежных толп, а также поимки уж лиццов, генерал Мансуров сформировал два отряда: Муфиля и Державина. Тем временем в конце страстной недели атаманы овчинников и перфилиев, с ними сорокалетние изюмов и около 200 яицких казаков, перейдя речку Чиган, остановились. Настроение у всех было тревожное, унылое. Как будто пригнали людей на край крутого обрыва, преградившего все пути дороги и толкают в пропасть, в тёмное провалище. Авчинников, разыскав образ Спаса, ужившего на берегу скрытника, сделал закличку в круг. Образ был прикреплён к столетнему осокорю. Авчинников обратился к кругу. Вот, братья казаки, сами видите положение наше, хуже некуда. Нам всем подлежит государя отыскать. к нему, отцу нашему, прилепиться. Без него пропадем мы. С ним жизнь увидим, и дыхание наше не скончается. Братья-казаки, не отставайте от меня, следуйте за мной. Я вас выведу к батюшке, и станем служить ему до последней капли крови. Кто в согласии, целуй образ спасов со усердием, Кто мне в согласии, отъезжай прочь, тот нам больше не товарищ. Казаки кричали: "Идём за тобой!" Только ты, Андреев Анасевич, не спокинь нас. Нам один путь объ к царскому самодержавию, объ затыкай хвосты за пояс до да и за Кубань. Все как один, они обнажили головы и двинулись чередом. лобызать старинную икону. Первым приложился Перфильев. Переночевав, все двинулись по Бузулукской дороге. Длиннолицый гробоносый Овчинников взглянул умными глазами в угрюмое лицо ехавшего с ним рядом Перфильева и сказал, «Вот видишь, дружок Перфиша, дела-то какие! А давно ли, кажись, ты из Питера вернулся?» Да мы с тобой за чарку держались. — Да-бра-да, — вздохнув, протянул Перфилиев. Был яицкий городок, и нет его. Был царь-батюшка, и того затеряли мы. В аккурат, как лягушки, болото высохло, и мы во все стороны поскакали. Вскоре отряд переправился через реку Сакмару и вступил в Башкирию. Здесь Овчинников стал через башкирцев разыскивать затерявшиеся следы Пугачёва. Весть об освобождении Еицкого городка уже не достала генерал Аншефа Бибикова в живых. Он успел получить известие об освобождении лишь Оренбурга и Уфы. Наладив наступление на действующие в крае многочисленные группы восставших и на главные силы Пугачева, генерал-аншеф решил перебраться в центр событий. Для окончательного успокоения края Бибиков создал несколько отрядов, составивших вторую тыловую линию, передал команду этими отрядами князю Щербатову и выехал из Казани в Казани. В Кичуевский фильчаниц